Глава двадцать первая «Майя, это не то, что ты подумала», — повторив мой вчерашний жест, с опаской произнес Богдан, внимательно разглядывая мое лицо. А я обалдела, осматривала присутствующих и чувствовала себя круглой идиоткой. «Однако вовремя мы пришли, ничего не скажешь». «Да ну!» — я была подумала, что мы начали отношения. «Так и есть». Явно не понимая, к чему я веду, согласился Богдан. «Неправильно как-то начали?» «С обмана». «Добрый вечер, господа», — обратилась я к присутствующим. «Господин Никитин, Демьян, а ваши вторые половинки в курсе, что мы ночами не спим, а вы с конкурентами чьи гоняете?» «Ты смотри, с козырей пошла». Восхитился Михаил, пихая локтем сидящего рядом Демьяна. «А ты, раз ты уже жалобу катаешь?» Осведомился он у Вадика, что-то увлеченно ищущего в своем телефоне. «Нет, ищу в интернете, как самостоятельно собрать бомбу», вежливо ответил ему Вадик. «Нашел? Покажи», заинтересовался Михаил. Мая, послушай». Богдан, мягко ступая, надвигался на меня. Я сделала шаг назад и перевела взгляд на Артура. «А вы всем клиентам стол накрываете? Или только тем, кого у нас уводите?» «Кого мы увели? Артура?» – изумился Богдан. «Мы вам Михаила отдали!» «Отдали?» – возмутилась я. «Михаил наш!» Слушайте, за меня тогда же в школе девчонки не сражались. Умиленно произнес господин Никитин, складывая ладони под подбородком. А драка будет? А как же? Согласилась я. Прямо сейчас и начнем. Это война, Богдан. А запрет на пакости действует только дома, а не в офисе. Ядовито заключила я. Мышка. «Успокойся, сядь, и мы все выясним», — примирительно предложил Богдан. «Что именно будем выяснять? Что ты наглый врун или почему ты сговорился с нашей будущей бывшей и наслал на нас проверки?» «С нашей?» Суворов опасно сузил глаза. «Да, нашей со Стасом». «Кажется, у Суворова задергался глаз». «И давно вы вместе?» всерьез заинтересовался Никитин. «Мы только что расстались». Уведомила я всех сразу. «Не дождешься», прошипел Богдан, сжимая кулаки. «Гордеев, ставлю сотню, что эти двое поженятся», довольно проговорил Михаил, переведя взгляд на улыбающегося Демьяна. «Ага». «Пусть теперь он со Стасом разбирается!» — хохотнул Демьян, кивая головой на Суворова. «Я его точно убью!» — пообещал Богдан. «Не смей менять тему! Он, в отличие от тебя, мне не врал!» Даже ногой топнула от избытка чувств. «И я не врал, просто всей правды не говорил!» «Птичка, да он просто шпионил!» — подсказал Вадик. Молчи, вихрастый, видишь, двое скандалят! Осадил его господин Никитин. Михаил, не забывайте про складочку, вежливо напомнил Вадик. Да ты достал меня с этой складочкой за свои следи, возмутился Михаил. Так что Вероника делала у вас? Все-таки вернула я разговор в нужное мне руслое. Какая Вероника! Не понял Богдан. Она зовет себя Николь. Понятия не имею. У нас ее не было. Округлил глаза Суворов, беспомощно глядя на единственного незнакомого мне парня в кабинете. Насколько я понимала, это был второй соучредитель люкса. Осознание себя полной идиоткой страшно бесило. Надо же мне было ему поверить. А как притворялся! «Оскар в студию!» «Майя, мы снимаем нашу заявку на тендер!» «Обалдел!» В два голоса завопили мы с незнакомцем. «И ваше место бывшая займет?» «Да она со всей Италией переспит, только бы нам насолить!» «Нет уж! Ввязался, так иди до конца!» «Я никуда не ввязывался, мышка!» Вздохнул Суворов. «Я занимаюсь финансами!» «А по креативу у нас Даня!» Он указал на незнакомца. «Да я только от тебя про этот тендер узнал!» И Даня против того, чтобы отказываться. Весомо подтвердил тот. «И никакую Веронику Николь мы не видели сегодня!» «Михаил, подтверди!» «Подтверждаю!» Согласился тот. «А вообще, почему мы должны перед тобой оправдываться?» сообразил Даня. «Заткнись», — попросил Богдан, не сводя с меня глаз. «Мышка, ты в этом кресле всего на полгода. Не воспринимай все так остро». «Ненавижу врунов, Богдан. Просто надух не переношу». «Вадик, пошли. Не хочу больше никого из них видеть». Я мотнула головой и пошла к выходу. Верный друг потопал за мной, не забыв как следует хлопнуть дверью, за которой тут же раздался красочный мат Богдана и ехидный комментарий Михаила. «Ты попал, мужик!» Далеко мы уйти не успели. Своров выскочил из кабинета, одним движением впихнул туда Вадика, который даже возмутиться не успел подхватил меня за талию и потащил в соседний пустой кабинет, оказавшийся крохотной коморкой с одним-единственным окном. Запер дверь изнутри и повернулся ко мне, скрестив руки на груди. «Вот теперь поговорим спокойно». «Нам не о чем говорить», — отрезала я, судорожно придумывая пути отхода. «Майя!» — Если бы я сразу сказал, что владею люксом, ты бы даже разговаривать со мной не стала и сразу войну объявила. В чем то он был прав, но все равно было обидно. — А я не хочу ругаться, слышишь? Суворов сделал маленький шажок в мою сторону. — Что у вас делали Никитин с Гордеевым? — К нам налоговая СС с проверкой приезжали. Даня Никитину позвонил, а тот с Демьяном приехал объяснил Богдан. «И к вам проверка?» Ахнула я. «Ну, бывшая!» «А скандалист? Артур, в смысле?» «Артур мой друг. Он часто к нам забегает. Он тебя чем-то обидел?» «А где ты живешь?» Вдруг осенила меня. И тут Суворов замялся, отводя глаза в сторону. «И давно...» Полтора года назад переехал. Хрипло ответил он. «А у нас для чего квартируешь?» «Дай угадаю. У тебя случился ремонт?» «У меня случилось ты», — вздохнул Богдан, пряча руки в карманы. И вот тут я окончательно потеряла дар речи. «Ты хочешь войны? Начинай. Отвечать я не буду». «Это еще почему?» Ляпнула я, хотя больше всего на свете хотелось отмотать время назад и не ввязываться в сомнительное директорство. А ночи с Суворовым я не жалела. — Ты имеешь право злиться, — пожал плечами Богдан. — И, в конце концов, кто-то должен быть умнее. А когда я открыла рот, чтобы возразить, он протянул руку, накрыл рот подушечками пальцев и сообщил... «У тебя неделя. А потом что?» «Узнаешь?» Он лукаво мне подмигнул и сам галантно распахнул дверь кабинета, оставляя теряться в догадках. В чувствах же наблюдался полнейший раздрай. Хотелось плюнуть на все дела и просто лечь спать. Слишком много потрясений за одни сутки.